Глава 19. Едва переместился к лагерю, как тут же чуть не оказался сбит телом, что хоть все же не смогло меня повалить, но просто осталось висеть на шее. Кас, ты в порядке?» — осматривая мое тело, обеспокоенно спросила Ласка. «И да, это была именно Агни, что даже хорошо. Значит, с ней тоже все в порядке». «Да, да, все в норме». Телепорт, конечно, вышел не самый удачный, но, как видишь, я цел и здоров. А как вы? Всем удалось нормально отступить, решил уточнить я. Да, меня забросило в какие-то горы, но, к счастью, все вышло хорошо, только ушиблось немного. Высота была приличная. Пришлось тормозить огнем, непроизвольно потерла она точку чуть ниже спины. С Эриком и Айрис тоже все в порядке. Мы и вовремя решили отступить. Э да, ну да ладно. Раз все уже здесь. Пойдем в главный дом, нам стоит обсудить произошедшее». «Конечно». Всё же она от меня, но, не отпуская руку, пристроилась рядом. «Ну а я что?» «Я и не против, Все же тоже волновался за неё». Ну а дальше мы просто собрались в уже знакомом кабинете старика. Видимо, им доложили о моем прибытии, так как все уже были здесь и ждали только нас. «Для начала, вы в порядке?» уточнил я, присаживаясь на один из стульев перед собой. «Да, все в норме. Только Эрику пришлось немного искупаться. Он оказался на глубине в десяток метров, благо не слишком далеко от берега. ну ничего, зато искупался. Обычно от него этого не дождешься. «Не смешно», — буркнул мужик. «Знаешь ли, оказаться в пучине морской совсем не весело. Не сразу даже разобрался, куда плыть. А если бы оказался еще глубже, помер бы и все дела». «Вот потому я и не люблю воду», — передернула его. «Это да, опасно было. Мне подфартировало чуть больше, но относительно. Оказалась в каком-то лесу и чуть не была сожжена местной флорой. Так что мне повезло, флоры нет. Спылила, признаю. Но чего они ко мне полезли, когда и так настроение ни к черту. Порубила там все кустики на мелкие кусочки. Пусть теперь сами выступают в качестве удобрений для других растений». «А когда у тебя будет нормальное настроение?» — хмыкнул Эрик. «Что?» — с глядом предвещающим ничего хорошего посмотрела на него девушка. «Нет-нет, ничего». — тут же пошел на попятный он. «То-то — фыркнула она. Они еще стали перекидываться колкостями, но не особо активно. Было видно, что не всерьез. Скорее просто стресс сбрасывают таким образом. Могу их понять. Все же понервничать пришлось изрядно. Все! Хватит припираться! резко оборвал их перепалку старик. План провалился. Все на этом. Хватит пытаться вымещать свое раздражение друг на друге. Остается только принять это и учесть ошибки, чтобы не допустить их в будущем. Касюс, какое у тебя мнение? Почему все провалилось? Ну, тут все просто. Мы не учли вмешательство Бога но даже если бы ушли то предотвратить все равно не смогли бы ну а что тут поделать пожалуй ей плечами убить его до того как произнесет молитву так это нереально ускорить сжатие барьера как я понимаю нельзя было снять барьер и убить самостоятельно как вариант конечно нет просто убить его было не получилось стоять на месте александр точно бы не стал возможно прекратил бы молитву и драться с ним было уже более реалистично Но мы об этом даже не подумали в тот момент. Еще бы. Ведь были абсолютно уверены, что все почти получилось. В такой ситуации было бы глупо снимать барьер. Да кто ж знал, что молитва реально сработает. Такое не спрогнозируешь. Боги вообще не должны вмешиваться в дела нашего мира. Однако Люцус каким-то образом смог вмешаться. И это проблема. Огромнейшая проблема. Если он будет делать так каждый раз, то шансов убить Александра у нас просто нет. «Ты прав. Мы понадеялись на мою ловушку, но даже она не помогла. Я просчитывал такой вариант, как раз потому и не использовал ловушку раньше. Если бы ее сломали, то эти двое все равно не справились с полубогом. Втроем, да, еще и против ослабленного борьбой с ловушкой, у вас был очень хороший шанс, но Люциус...» Правильно сделали, что отступили. Сражаться с человеком под завязку, наполненным магией бога, не лучше затеи. Если бы хоть на секунду промедлили, все могло бы сложиться не так хорошо. Но что тогда делать? Так он в каждой битве будет использовать этот козырь, и нам его никак не одолеть. Почти обреченно пробурчал Эрик. Не сдаваться же теперь из-за этого. Не бывает непобедимых. Шанс есть. Я сомневаюсь, что он может использовать эту способность постоянно. Люциус — очень скупой бог. Сомневаюсь, что подобная помощь будет предоставляться постоянно. Александру придется немало заплатить за свой призыв. Не зря же он с этим тянул до последнего. Да, возможно, я ошибаюсь, но мой опыт подсказывает, что все именно так. Так что следующую попытку желательно сделать в течение месяца дождаться, когда сила Люциуса рассеется, но в то же время пройдет не так много времени, чтобы на повторный призыв не откликнулись. Это оптимальный вариант. По крайней мере, можно попытаться проверить это предположение, только подготовить пути отхода». «Уверен, что сила рассеется. Может, он теперь всегда таким будет?» — вздрогнула Айрис, вспомнив произошедшее. «Уверен». Невозможно надолго удержать такую силу. Тут либо ее надо сразу использовать, либо поглощать, усиливая себя. Но этот процесс крайне небыстрый. Да и все усвоить просто невозможно. Максимум процентов 5-10. В самом удачном случае. Так что да, он может стать немного сильнее. И эта проблема, но не критичная. «Но остается проблема с тем, как его теперь вытащить. Вариант с Кассисом больше не прокатит. Да и в одиночку он теперь явно не станет ходить. Это может стать проблемой», — озвучил мучающий всех вопрос Эрик. Э, да. Но что-нибудь придумаем, не в первой Сперва надо понять, как с ним сражаться. Это важнее. А в крайнем случае можно выманить его людей» а самим напасть прямо на базу с малочисленной охраной. Хм, это возможно, хоть и рискованно, но только на крайний случай. Сбежать оттуда будет очень сложно, особенно если будет вновь задействован артефакт, блокирующий телепортацию. Это в открытом поле его легко было найти, а вот в том лабиринте почти нереально. Как вариант, конечно, можно попытаться убить его одним ударом, чтобы даже не успел попросить помощь. Вот только сомневаешься, ты-то возможно, задумался я. Как вариант, да, но малореалистичный. Особенно сейчас, когда он на стороже. Его защиту так быстро не пробить, а если она пойдет, то уж точно все повторится. Нет, нужно придумать что-то еще. Придумать? Ха. Уверен, даже если взять и сбросить на него целую гору, то все равно жив останется. Такую тварь просто так не прикончишь. Уверен, даже после такого вылезет, как не бывало. Нет, нужно что-то другое, вот только что. Эх, как проще было раньше. Вот враг перед тобой, иди и сражайся. А там как пойдет. Победишь — молодец. Проиграешь — умрешь. Но там хоть реально был шанс победить. А тут я чувствовал силу полубога вблизи. «И что можно сказать?» «Без шансов. Один на один я его не одолею. Это просто нереально. Хотя шанс есть всегда, конечно, но для этого мне нужно хотя бы суметь как-то продавить его защиту. В этом главная проблема. Так сказать, сложно добраться до самой тушки». «Так, может, выбить клин клином?» — внезапно предложила Агни. «Ты про что?» — удивленно уставился на нее старик. А вот я уже понял, и это было интересно. «Почему бы нам тоже не попросить помощи у богов? Если Люциусу можно, то, может, и Хель сможет вмешаться». «Это интересное предложение», — задумался Фергус. «Как минимум можно хотя бы узнать про такую возможность». «Я попробую знать, и чуть не забыл. Вам известно что-нибудь об еще одном бессмертном?» Рассказал я про свою встречу со стариком в пещере. «Хейтклифф. Это точно хитклифф Он единственный подходит по стихии и описанию. Я думал, он мертв. Оказывается, жив, старая развалина». Радостно с колеса Фергус. «Жив, но немного не в себе. Хотя, как немного? Я попытался с ним поговорить, но это бесполезно. Он на своей волне и никого не слушает». Нужно хотя бы попытаться, если удастся его уговорить, нам помочь. Да, это будет просто прекрасно. Тогда решено. Сперва сходи попробуй поговорить с богиней, после чего наведаемся вместе к Хитхлифу. Возможно, я смогу найти нужные слова. — Хорошо, пусть будет так, — согласно кивнул я. После чего мы еще немного обсудили детали и разошлись оставив огни отдыхать я телепортировался в окрестности черного леса и стоило мне только сделать первый шаг на его территорию как тут же из теней появился один весьма наглый вымогатель маленькая лапка бельчонка весьма недвусмысленно покачалась передо мной эй я так то уже знаю дорогу хмыкнул я и донесся мне насмешливый ответ предвкушающий взгляд которым окинул меня бельчонок, явно дал понять, что не все так просто. «У-у-у! Держи уже, шерстяной вымогатель!» Все же сдался я, передав плату за проход. «Хорошо, хоть у меня в пространственном кольце всегда хранится обширный запас сладостей. Как чувствовал, что пригодится. И хотя изначально это больше на случай встречи шеи, но, оказывается, вымогатели бывают разные. И будто услышав мои мысли... Решил появиться еще один вымогатель, полностью готовый к бою, с растопыренными когтями, поднятым хвостом и вздыбленной шерстью. Райта сердито зашипел, причем не зная точно, кому было направлено это шипение. Кура, который вновь объявился перед нами, либо мне, что опять отдал ему вкусняшки. Бельчонок же будто лишь сильнее оскалился, приблизившись к коту. Тот попятился. Кура вновь отошел. А потом вновь и вновь. Казалось, что они играются. Вот только уж больно серьёзно Райта к этому относился, в отличие от второго шерстяного комка. Внезапно Бельчонок остановился, будто о чем то задумываясь а потом внезапно скинул лапку. И тут же запустил эту самую лапку в свою тень, с трудом доставая оттуда что-то тяжелое. И с каждым сантиметром появляющегося предмета я все больше офигевал. Это оказалась огромная цельная рыбина, метра два длиной. райта настороженно уставился на рыбу, принюхался, облизнулся и внезапно успокоился, после чего подошел ко мне и, требовательно ткнув мое пространственное кольцо, указал потом на Бельчонка. «Мяу!» Э ты хочешь, чтобы я купил рыбу?» Тут же понял ход его мыслей, удивленно уставившись на кота. «Ты же только что шипел на него, как на врага народа!» На что Райта лишь равнодушно мякнул, странно посмотрев на меня. Вот так говоря, недовольство конкурентам — это одно. А рыба — это рыба. Не стоит это путать. Обреченно вздохнув, я начал торг с мелким вымогателем. Он был непреклонен. Пять мороженок и ни одной меньше. Грабительский курс. Да, пришлось уступить. Даже возникла странная мысль, а нельзя ли нанять этого бельчонка к себе в компанию? Уверен, он бы чувствовал себя там просто превосходно. Правда, получал бы я не золото, а нечто другое. Но это частности, правда? Нет уж. Такому я пока еще не готов. Как, впрочем, и мои работники. Если белка будет работать лучше них, боюсь, для человеческой психики это будет перебор. В общем, эти два шестяных комка чистоть мы обменялись едой после чего Райта уже стал куда более равнодушно смотреть на конкурента. Ну и то ладно. Лишь бы он больше так не чудил и не раздражал Бельчонка. А то кто знает, куда нас может завести раздраженный проводник. К счастью, Кура не стал обманывать и быстро довел до храма, где я вновь застал ту же самую статую, что вскоре ожила, едва я приблизился к ней. «Я знаю, о чем ты хочешь спросить». С недовольным лицом первой молвил Ахель. Нет, это ненормально, что Люциус вмешался в дела смертных, и все же он сделал это, воспользовавшись лазейками. Во-первых, это его прямой потомок. А в этом плане у нас есть некоторые послабления для взаимодействия со своими потомками. Во-вторых, то была искренняя молитва. Моги вполне могут отвечать на молитвы. Иначе кто бы вообще в нас верил? Людям нужны чудеса, и они их получают. В-третьих, сыграла и местность. Континент просто пропитан силой Люцуса после его сражения. Я бы сказала, где-то на уровне обычных храмов. Так что фактически это один большой храм. Мир счел, что этого достаточно для вмешательства и не наказал Люцуса. Тут ничего не поделаешь. Мы не смогли вмешаться. Да, ты мой потомок, как, впрочем, и Перуна. Но смертельная опасность тебе не грозила. Так что, увы, мешаться мы не могли и не сможем, если что-то не изменится. «Но теперь что, Александр всегда сможет пользоваться этой силой?» — поморщился я. «Нет, к счастью, это не так. Это даже к лучшему, что он вмешался «К лучшему?» — приподнял бровь. «Да. Он уже получил незримое предупреждение от мира. Дальше продолжать так мешаться не сможет. Ему вообще лучше сейчас держаться отсюда подальше» чтобы случайно не спровоцировать ответку. Одно дело — разок спасти потомка от смерти, и совсем иное — вмешиваться постоянно. Нет, второй раз он точно не осмелится вмешаться. Более того, он даже постарается лишний раз не обращать взору на этот континент. Это твой шанс. Пользуйся, пока внимание Люциуса отвлечено. — А вот это и вправду хорошая новость, — улыбнулся я в ответ. — И еще один небольшой совет, — улыбнулась мне Хель. «Ты оказался в тех пещерах не просто так. Советую исследовать их более тщательно». «А что там?» — хотел было спросить. Вот только богиня уже вновь обратилась в статую, которая теперь смотрела на меня с ехидной улыбкой. «Ну и на том ей спасибо. Кот немного успокоился. это реально возможность вмешательства Бога меня немного нервировала. Пусть сам я божественной помощи не получу, но это и не надо». Предпочту справляться своими силами, главное, чтобы не вмешивались. это зная знаю я эти высшие силы, одни только проблемы от них. Думаю только о своей выгоде, а на обычных людей им плевать. Не будь я родственником Перуна, уверен, он бы даже не обратил на меня внимания. И уж точно не помогал бы. Хотя, так ли нужна мне эта помощь от богов? Пусть они невероятно сильны, но настолько же сильно ограничены. Нет, ну правда, такое ощущение, что кто-то им кандалы на руки вешает. Как так можно жить, если все запрещено? Чем вообще занимаются боги? Сидят вечно в своих владениях и выслушивают молитвы? Или как? А может, я многого не знаю, и на самом деле живут они намного веселее, чем обычные люди? Что-то сомневаюсь. Теперь понимаю, почему отец даже после становления божеством не вознесся на иной план бытия. Ему банально это было скучно. Ну еще бы. Отказаться от жизни в смертном мире ради... А ради чего? Вот именно. Я просто не вижу в этом смысла, только если ты не жаждешь внимания и почитания. И все же это неизбежно. Не слышал ни об одном божестве, что осталось бы в нашем мире достаточно долго. А это значит, что-то заставляет их двигаться дальше. Уж не знаю, необходимость это или желание, но факт есть факт. Так что я бы предпочел остановиться на уровне полубога или даже просто бессмертного. Ведь самое главное уже получено — ты стал бессмертным. Что еще надо? Живи и наслаждайся жизнью до тех пор, пока не надоест. И, видимо, надоедает многим. Иначе почему вообще так мало бессмертных в нашем мире? И все они достаточно молоды относительно возраста мира. Так куда же деваются остальные? Этот вопрос стоит провентилировать в будущем. А пока стоит заняться иными, более важными в текущий момент делами.